Готовность к переменам. Чтобы измениться, нужно научиться мыслить широко. Исследование Джеймса Прохаски, Джона Норкроса и Карла Деклементы показало, что переход от старых моделей поведения к новым происходит в несколько этапов. Сперва мы не осознаем необходимость перемен. Это стадия предварительного обдумывания. Как только мы пресыщаемся последствиями ошибок из-за потерявших актуальность методов, Наступает активная стадия размышления. На этом этапе человек пытается измениться. Здесь можно столкнуться с откатом к прежним привычкам. В конце концов, последствия неверных решений становятся настолько болезненными и неприятными, что стремление к переменам побеждает. В этот момент наступает стадия подготовки к серьезным шагам. Воодушевившись первыми успехами, человек достигает стадии действия. Наконец, изменившись, Он сосредотачивается на том, чтобы сохранить новую модель поведения и не вернуться к старой. На эти этапы можно разбить большинство психологических техник, связанных с личностным ростом. При этом один из главных выводов из исследования про Хаски и соавторов способность к адаптации определяется тем, на какой стадии вы находитесь. Чтобы перейти от раздумий к действиям, нужно завершить анализ текущей ситуации. Важно хорошо понимать, что именно вы хотите и можете сделать, и только затем сознательно и решительно действовать. Ключевой вывод. Чтобы подготовиться к переменам, необходимо осознать их необходимость. Диета – отличный пример того, как работает эта схема. Мы хотим начать питаться более здорово, но долго не переходим от намерения к действию. В результате образуется замкнутый круг. Первые шаги заканчиваются откатом к старым привычкам. Но сильные переживания из-за провала заставляют поставить новую цель. Это может обернуться бесконечным «начну с понедельника», который характерно и для бизнеса. Мы исследуем новые направления и переставляем приоритеты, но все порывы к переменам гибнут на корню в болоте ежедневной рутины. Разум говорит, адаптация к изменившимся условиям необходима, но старая привычка требует гораздо меньше энергозатрат. Чего же нам не чтобы выйти из замкнутого круга? Как правило, способности действовать здесь и сейчас. При этом обычная уборка дома заметно отличается от необходимости привести в порядок выставленное на продажу жилье в ожидании потенциальных покупателей. В первом случае задачу легко можно отложить на неопределенный срок. От этого вы не потеряете ничего существенного. Но если от ваших усилий зависит успех важной сделки, Дело принимает другой оборот. То же, как правило, касается людей с зависимостями. Лучше всего проходят реабилитацию те, кто оказались на самом дне. Срочность и безотлагательность – движущая сила перемен. Недавно я беседовал с несколькими трейдерами, которые лишились привычных источников дохода. В то время центральные банки удерживали краткосрочные ставки на уровне близком к нулю. Из-за этого биржевые торговцы терпели неудачи и теряли деньги. Наконец, они признали необходимость перемен. Оптимальным решением для них была работа в хедж-фонде, но руководители таких организаций воспринимали их как начинающих макротрейдеров. Никого не интересовал опыт работы с ценными бумагами с фиксированной доходностью. В итоге мои клиенты оказались на позициях новичков, вынужденных начинать все сначала. Почему это произошло? Они могли бы озаботиться вопросом своей конкурентоспособности, пока их дела шли хорошо. Им нужен был запасной план, связанный с иными видами торговли. Не имея его, они потеряли свою ценность на рынке труда в новых условиях. Надо ли говорить, что это далеко не единственные трейдеры, которые с этим столкнулись? К сожалению, очень часто наше «хочу изменить» превращается в «должен изменить» слишком поздно. Комфорт – Антипод срочности и враг адаптации. Зачем чинить то, что еще не сломано? Немногие из нас способны мгновенно переходить от размышлений к действиям. Еще меньше тех, кто всегда готов к переменам. И особенно редко встретишь того, кто принимает их с радостью. Такие специалисты находятся в постоянном поиске новых идей. Они развиваются, повышая свои конкурентные преимущества. В молодости я состоял в романтических отношениях. Они были болезненными, бесперспективными и в итоге зашли в тупик. Я долго не решался закончить их, но однажды осознал, что именно в компании своей девушки чувствую себя невыносимо одиноким. Когда пришло время ехать на очередное свидание, я не смог заставить себя сесть в машину. Вместо этого я лежал на крыльце в университетском кампусе и смотрел в небо. Я был сыт по горло, но не человеком, а тем, как я чувствовал себя в его компании. Страдая от боли и разочарования, я созрел для перемен. В недавнем прошлом я каждый день вставал в 4 утра и работал по вечерам. Выходные не были исключением. Я следил за рынком и проводил консультации с трейдерами. Бытовые дела и семья тоже никуда не делись. Если приходилось перерабатывать, я пил много кофе и ел, чтобы не заснуть. Порой для поддержания бодрости я принимал пару таблеток анальгетиков с аспирином, ацетамиофеном и кофеином. Из-за этого мой вес начал расти. На физические упражнения не было силы времени. Я плохо спал, вставал по ночам и постоянно чувствовал себя вялым. Моя работоспособность заметно упала. Чтобы это компенсировать, я стал работать еще больше. Вот только долгий рабочий день приводил к сильной усталости и ничего не давал взамен. В конце концов, я довел себя до бессонницы и полного истощения. Мне не давались самые простые дела. Сила воли, которую исследовали Баумайстер и Тирни, меня покинула. Помимо прочего, я испытывал отвращение к своему располневшему телу. Но главное, я был совершенно опустошен. Апатия и безразличие, которые вытеснили все остальное, испугали меня. Так я понял, что сыт по горло. В один день я полностью отказался от кофеина. Наградой мне послужили два дня, наполненных головной болью. Но я хотя бы чувствовал это. После этого я голодал 24 часа, а потом стал добавлять в рацион только полезные продукты. Вес быстро начал снижаться. Теперь я снова спал всю ночь. Энергия и ясность ума вернулись. Я стал продуктивнее, хотя тратил на работу меньше времени. В мой распорядок вернулись отдых, досуг и спорт. А главное, я был уверен, что смогу сохранить эти изменения. Ведь меня мотивировали неправильное питание или желание сбросить вес, а нежелание возвращаться к бессилию, унынию и апатии. Страх и отвращение оказались хорошим стимулом для того, чтобы начать меняться. Они настолько безотлагательны, что терпеть становится невозможно. Многие трейдеры, у которых Джек Швагер брал интервью для книги «Маги рынка», пережили тяжелый крах в начале карьеры. Они принимали неверные решения и потеряли все. Но неудачи изменили их. Они были сыты по горло и решили, что никогда больше не вернутся на дно. А каков ваш уровень готовности к переменам? Чтобы разобраться с этим, я подготовил небольшую самопроверку из семи вопросов. Уделите время размышлению.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 Обязательно ответьте на все вопросы, прежде чем продолжить слушать. Готово? Что же, это был психологический эксперимент. Вы продолжили слушать без единой записи или сделали пару небрежных заметок, особо не думая? Если ответ да, вы узнали о себе нечто важное. Вы не готовы к переменам. Можно живо размышлять о них, фантазировать о результатах, но оставаться не готовым. Имея острую необходимость, вы бы написали целую диссертацию, лишь бы побыстрее оказаться в лучшем будущем. Почему же так сложно сделать первый реальный шаг? Чаще всего это происходит не из-за лени или отсутствия любви к себе. Мы просто действуем по принципу, который определила для нас эволюция. Мы сохраняем энергию, потому что естественная реакция на ощущение комфорта – бездействие. В зоопарке, где угроза выживанию равна нулю, даже самые активные, и свирепые в дикой природе животные предпочитают покой. Ключевой вывод. Комфорт – естественный враг адаптации. Психологически большинство из нас живет в зоопарке. У нас есть еда и теплая постель. Небольшое количество неотложных дел не портит общей картины. Но рынки – не зоопарки. Условия на них постоянно меняются. Это небезопасно, потому что угрожает нашей финансовой жизни. Большинство трейдеров в моей практике обдумывали перемены, но так и не смогли сломать прутья своей психологической клетки и предпринять решительные действия. Но что если вы, именно вы, подробно и вдумчиво ответили на все вопросы? Это говорит как минимум о том, что вы готовы гораздо больше других. Далее рассмотрим проблемы адаптации для разных стадий готовности к переменам. Очень важно найти свою личную безотлагательность. Ведь пока вы находитесь в стадии раздумий, никакие сторонние советы попросту не помогут. Для начала разберемся, как перейти от рассуждений к этапу подготовки, а затем обсудим последовательность действий для тех, кто ответил на все вопросы.